Рецепт бессмертия Кощей Бессмертным одобрено, Дунканом Маклаудом поддержано. Несмотря на давнюю и безоговорочную победу компакт-диска над винилом, у преемника тоже имеются определенные недостатки и нюансы в эксплуатации. Однако, соблюдая нехитрые правила и советы, которые вы сейчас услышите, эти недостатки можно будет минимизировать, а от связанных с ними проблем и вовсе избавиться. Конечно, CD в настоящее время и сам давно побежден USB-флешками и SD-картами, но в качестве резервного носителя сможет просуществовать. Еще не один год.